От заголовок 5.3. Поведение при обмане. Если подозреваешь кого-либо во лжи, притворись, что веришь ему. Тогда он лжет грубее и попадается. Если же в его словах проскользнула истина, которую он хотел бы скрыть, притворись неверящим. Он выскажет и остальную часть истины. Шопенгауэр. Первый шаг состоит в правильной оценке уровня опасности возможного обмана. Как мы уже обсуждали, постоянное ожидание обмана вносит в жизнь человека лишнее напряжение, разрушающее здоровье, а неоправданная беспечность может стоить очень дорого. Поэтому крайне важно в той или иной ситуации устанавливать уровень опасности возможного обмана и в дальнейшем действовать в соответствии с этим прогнозом. Для того, чтобы прогноз был более точным, нужно учитывать ряд факторов. Степень важности, стоимости ваших ресурсов. Если вы покупаете картошку на рынке, то вас, конечно, могут обмануть, но не на А вот если вы покупаете машину или квартиру, то имеет смысл повысить статус потенциальной опасности до максимума. Характер места, где происходит взаимодействие с другими людьми. Вас скорее обманут на базаре, чем в магазине. Скорее на вокзале, чем в солидном банке. Вид деятельности, которым вы занимаетесь. Обман в процессе карточной игры или торговых операций гораздо вероятнее, чем во время занятий наукой, искусством или хобби ваше психологическое и психическое состояние. Если вы устали, плохо себя чувствуете, не выспались, возбуждены, влюблены или разгневаны, то обмануть вас проще. Более подробно мы разбирали эти факторы обмана в предыдущих главах книги. Характерные признаки в поведении второго человека, его назойливость, льстивость, необоснованное внимание к вашим делам или вещам и так далее Поводом для подозрения может быть стремление малознакомого человека выведать какую-то информацию, которую можно впоследствии обратить против вас. Именно поэтому не рекомендуется откровенничать с незнакомцами на вокзалах, в купе поезда или на курорте. Чем больше вы о себе рассказываете, тем больше даете аферисту козырей для его плутовской игры. Рекомендация 70. Нельзя быть подозрительным всегда. Постоянное напряжение вредно для здоровья. Однако существуют сферы жизни – торговля, бизнес, военное дело, политика и прочее, где проявление излишней доверчивости губительно. Поэтому искусство жизни состоит в оптимальном чередовании бдительности, чтобы тебя не обманули, и расслабленности, чтобы жизнь не превратилась в ад. Следующим шагом для противодействия обману является выбор правильной тактики. Здесь возможны три основных варианта действия – разоблачение обманщика, уход из зоны контакта и так называемая игра в простака которая также может иметь несколько продолжений. Какую тактику выбрать, зависит от вас и от серьезности ситуации. Если возможные потери не столь значительны, а вы уверены в себе, то лучшим способом поведения являются превентивные меры и атакующий стиль. Заранее дайте понять собеседнику, что вы не собираетесь позволять себя обманывать. К примеру, Если вы на рынке или в магазине пристально смотрите на весы, в то время, пока продавец взвешивает товар, то вероятность обвеса снижается в несколько раз. Недобросовестный продавец предпочтет не рисковать и обвесить того, кто занят собственными мыслями. Или другой пример. Вам нужно подписать договор или контракт. До его составления вы можете попросить у делового партнера черновик чтобы показать его своему юристу. Третий пример. Лет 20 назад один мой знакомый купил автомобиль, но лишних денег на сигнализацию у него тогда не было. И он сам установил на панель машины мигающую лампочку, которая имитировала включенную охранную сигнализацию. Понятно, что это устройство ничего не защищало, но оно эффективно отпугивало потенциальных взломщиков. Если же ситуация серьезна, а последствия обмана могут быть значительными, то демонстрация своей осведомленности о возможном обмане нежелательна. В таком случае более выгодной бывает игра в простака. Принцип последнего варианта следующий. Если тебя пытаются обхитрить, не старайся показаться умнее своего противника. Наоборот, поддайся ему и усыпи его бдительность. Только так ты сможешь выиграть. Эта стратегия работает в любых ситуациях, в том числе и в разведке. Если шпион заметил слежку, он не должен этого показывать. В разведке есть совсем простое правило – отрыв запрещен. Если увидел, что за тобой следят, во-первых, не покажи виду, что ты заметил, не нервничай и не мечись. На операцию сегодня идти не следует. Они могут прикинуться, что бросили тебя, а на самом деле они рядом. Только больше их стало, только сменили они своих людей. Но не вздумай отрываться от них. Оторвавшись, даже под очень хорошим предлогом, ты показываешь им, что ты шпион, и этого достаточно. Один раз от них, конечно, оторвешься, но они тебя зачислят в разряд опасных, и больше ты никогда от них не оторвешься. За тобой их будет по 30 человек по пятам ходить каждый день, пишет Виктор Суворов в романе «Аквариум». И в другом месте он продолжает. Если хочешь обнаружить слежку, побольше равнодушия, почаще под ноги смотри, успокой следящих, тогда их и увидишь ибо, успокоившись, они ошибаются. Таким образом, когда человек узнает о готовящемся против него обмане, у него есть по крайней мере два варианта ответа. Первый – сразу разоблачить готовящийся заговор, чтобы сорвать его зародыше. А второй – создать иллюзию неведения и, продолжая внешне оставаться беспечным, подготовить своему противнику встречный обман. Если вы решили действовать по первому сценарию, то просто обвинить своего оппонента во лжи не самый мудрый вариант. Лучше поступить тоньше, ненавязчиво дать понять обманщику, что последствия его лжи в первую очередь коснутся его самого. Если же вы выбрали второй вариант поведения, то ваша тактика должна развиваться по двум направлениям. С одной стороны, Вы подыгрываете обманщику, усыпляя его бдительность, а с другой начинаете свою контригру, используя информационное преимущество. Лараш Фуко по этому поводу писал: Притворяясь, будто мы попали в расставленную нам ловушку, мы проявляем поистине утонченную хитрость, потому что обмануть человека легче всего тогда, когда он хочет обмануть нас. Классическим примером второй стратегии поведения «Игра в простака» является шекспировский гамлет. Узнав от призрака тайну гибели своего отца, он ничем не выдает себя, усыпляя подозрительность своих врагов. И далее, когда он узнает, что отчим готовит ему погибель, посылая его в Англию с письмом, в котором предписывается его немедля казнить, Гамлет остается внешне безучастным. Датский принц принимает единственно верное решение. Без лишнего шума он подменяет роковое послание на противоположное. Будто бы король приказывает без промедлений казнить его спутников, которые везут приказ. Рекомендация 71. Для того, чтобы правильно выстроить свое поведение при возможном обмане, Сначала как можно точнее определите статус потенциальной опасности. Для этого оцените пять факторов. Первое. Степень важности, стоимости ваших ресурсов для других людей. Второе. Характер места, где происходит взаимодействие с другими людьми. Третье. Вид деятельности, которым вы занимаетесь. Четвертое. Ваше состояние. Пятое. Характерные признаки в поведении оппонента. Если хотя бы два из этих факторов имеют значительную величину, вам следует быть бдительным и принять превентивные меры против обмана. Поскольку мы периодически подвергаемся атакам мошенников самых разных мастей, стоит взять на вооружение полезный навык. За Заподозрив обман, старайся, чтобы твои подозрения не стали известны противнику. Усыпи его бдительность, выиграй время, и пока он будет считать себя неуязвимым, подбери адекватные контрмеры против его обмана.